Глава седьмая. Папа бросилась навстречу отцу Лиска, ребенок с рекламного плаката. «Ты в море купался и не утонул?» «Купался и не утонул», — удивленно ответил Шумилин и, посадив дочь на плечи, совершил круг почета. Потом достал из дорожной сумки здоровенные красивые яблоки. Есть жалко. Лиска как-то сразу поняла, что теперь она продавщица фруктовой палатки и стала зазывать покупателей. «Лиза, дай нам поужинать», — строго сказала бабушка Людмила Константиновна. Она два года назад ушла на отдых с средней руководящей работой и никак не могла отвыкнуть от побуждающей наставительных интонаций. Лиска начала торговать сама с собой, шумилин сел за стол. Почему ты раньше вернулся? спросила мать, когда сын стал расчленять ножом бледные сосиски, основное блюдо в доме Людмилы Константиновны, отдававшей ныне все силы Жеку. Так по привычке она называла «дес». А странно, как не сокращай, все равно получается нечто похожее на имена гриновских героев, которых абсолютно не волновали жилищно-бытовые проблемы. «Отозвали?» — как всегда, — объяснил Шумилин. «Что-нибудь случилось в райкоме?» «Сначала прожуй». «ЧП. Хулиганы залезли в зал заседаний побили сувениры». «Нашли?» «Нет еще, но милиция говорит, какие-то подростки». «Вот именно, подростки. Ты знаешь, мне кажется, если бы у нас свободно продавали огнестрельное оружие, мальчишки друг друга перестреляли бы». «Детская преступность – самая страшная». Обиженная общим невниманием, Лиска умчалась в другую комнату и принесла, как иллюстрацию к бабушкиным словам, пластмассовый пистолет. «Что ж ты думаешь делать, укоряюще спросила Людмила Константиновна. Как многие из отошедших отдел «Ответ работников», она не верила в безвыходные ситуации. «Заявление на стол класть не собираюсь», – обиделся он. «Я не об этом. А, впрочем, если бы такое случилось в мое время, я бы ушла. Разобралась бы с ЧП и ушла» и так ушла. В 50-е годы она была третьим секретарем Краснопролетарского райкома Комсомола и по призыву ушла на производство, на небольшой завод, где и проработала до пенсии. Возможно, переходу способствовал и ультиматум мужа Петра Фельмоновича Шумилина, догадывавшегося о существовании супруги лишь по некоторым предметам женского туалета в квартире. О косметике и парфюмерии речи не идет. В те времена комсомольские богини были убеждены, что «Шанель номер пять» — это улица и дом в Париже, где живет Александра Михайловна Калантай. И в один прекрасный день Колин отец поставил вопрос ребром «или я, или райком». Тогда брак обладал еще таинственной крепостью и долговечностью средневекового цемента, секрет которого ныне утрачен, и Людмила Константиновна подчинилась. — А почему ты ушла бы? — после молчания недовольно переспросил сын. — Потому что если такое может произойти в райкоме, грош цена тебе как первому секретарю. — Вот так, да? Это максимализм, мама. «Это единственное возможное отношение к делу», отрубила Людмила Константиновна, восемь лет избиравшаяся секретарем парткома, правда, неосвобожденным. «Сначала мы не обращаем внимания на мелочи, а потом удивляемся, что начальством становятся люди, которым руководить противопоказано». «Это ты в масштабах своего завода?» поинтересовался Шумилин, знавший о сложных отношениях матери с нынешним директором ее родного предприятия. «Не поясничай. Значит, ты считаешь, мне нужно уходить». Во всяком случае задуматься, как вы работаете А вы работали лучше? Мы работали, может быть и хуже, не так сноровисто, но зато бескорыстнее и честнее И молодежь за вами шла, шла И на собраниях спорила, спорила И на субботниках горела, горела И колбаса в ваше время была вкуснее, был, была непоясничай Лиска, изнемогавшая от равнодушия засерьезничавших взрослых, полезла в холодильник и достала кусок высохшей докторской колбасы. «Умница, положи на место», — сурово похвалила бабушка. Помощница растет. «И вот что еще, Коля, ты должен окончательно решить с Галей. Так, как вы, нельзя. Я никогда не вмешивалась, но если вы боитесь за ребенка, она, пока вы разберетесь, побудет у меня». «А что это ты вдруг-то? Полгода в это это по-вашему, вдруг? Ты с ней разговаривала?» «Разговаривала». Галина привезла Лизу и закатила истерику. Сказала, что разводится с тобой. По-моему, она хочет помириться. Подумай, Коля, хорошенько. Жену ты себе найдешь, если уже не нашел. Но не только в этом дело. Я понял. Галя Лизку надолго привезла. Завтра заберет. Ей куда-то сегодня нужно поехать. А теща твоя, как всегда, на юг укатила. Ну и правильно. На море сейчас хорошо. Ты не хочешь съездить? Мне некогда. Потом Людмила Константиновна с грохотом мыла на кухне посуду. Шумилин, сидя в кресле, смотрел по телевизору передачу о новом способе термообработки металлических труб большого диаметра. Алиска, опутавшись прыгалками, словно проводом, и приставив губам в качестве микрофона кулачок, томно раскачивалась, подражая эстрадным дивам и пела «Все пройдет, все пройдет».